Земля – мощнейший полигон для закалки и возгорания духа человека не только из-за плотных условий, в которых частично забывается пребывание духа в мире надземном и предшествующее воплощение. В отличие от высших миров, где есть несовершенство, но нет сознательно противодействующих добру сил зла, на земле и в низших слоях тонкого мира развились значительные и изощренные силы тьмы. Они отчаянно бьются за каждое сознание, чтобы погасить в нем искру духа, частицу света, не допустить слияние духа с потоком эволюции и тем усилить свой стан. Зло надеется продлить свой срок пребывания на нашей планете за счет погасших сознаний, сгущающих тьму, и все же свет всегда побеждает тьму. Земные испытания отягощены и необходимостью распознавания ухищрений темных сил. Прежде чем стать преданным бойцом светлого воинства, человеку надо не только преодолеть естественные барьеры плотного мира, не только развязать свои кармические узлы, но и устоять перед сетями темных. Надо помнить, что человек не одинок в своем земном пути, он окружен невидимыми друзьями и защитниками из мира надземного, постоянный труд которых замечается лишь в происходящих в нашей жизни «чудесах» в кавычках чудесных спасениях, неожиданной помощи в отчаянном положении, в жизненно важных встречах и так далее Иерархия света не раз направляла в мир плотный высших духов на помощь человечеству. Космические законы жизни на Земле и в мире надземном давались людям через религиозные учения, заповеди Божьи, воплощение Готамы Будды и Иисуса Христа, Сергия Радонежского заложили духовно-энергетические потенциалы нравственного преображения сознания людей. Для того, чтобы приобщить человечество к миру надземной красоты и гармонии, сотрудники иерархии света воплощались великими поэтами, писателями, художниками, композиторами, учеными. Они становились героями, царями, полководцами, правителями. А сколько неведомых подвижников постоянно направлялось в земную жизнь для воспитания, лечения, утешения людей. Зарождение и возрождение нации, духовного самосознания народов – цель прихода бойцов сил света. Жизнь современного человечества и, прежде всего, русского народа, озарена учением жизни Агни-йогой. Она передана людям через семью релихов, архатов космического масштаба, передана как дар иерархии Свет. Общество Игнорирование космических законов жизни пагубно сказалось – на общественном устройстве современной цивилизации. Утрачен истинный смысл объединения людей в общество, достижения общего блага. Большинство землян не осознает, насколько необходимо серьезно относиться к жизни и какую ответственность человек несет за каждую мысль, каждое слово и каждый поступок. Главный предрассудок человека – ложное представление о самом себе, о своей обособленности – Он не сознает, что его микрокосмос сотворен абсолютным разумом и совершенным сердцем из энергии и элементов Земли и мира надземного. Энергия космоса пронизывает все сущее, не знает ни разрывов, ни пустот. На обмене энергии основана жизнь, и человек энергетически связан со всей Вселенной, а не только с окружающим миром. Психомагнитное поле излучения человека взаимодействует как с видимым, так и с невидимым мирами. Сила и вид вибрации обусловлены кармической энергией, но могут быть регулируемы энергией духа, воли, мысли. Известно, что электрический ток проходит лишь по замкнутому контуру, что любое магнитное поле имеет замкнутые силовые линии, так и траектория любой мысли, посланной человеком в пространство, неизбежно замыкается на своего породителя, но возвращается мысль из своего полета, многократно усиленной созвучными энергиями, собранными из пространства по закону притяжения. Мысли лежат в основе всех поступков и слов. Наибольшей энергией обладают мысли безмолвные, запускаемые устремлением воли. Если направляется мысль зла, ненависти… То, притянув из пространства близкие по вибрациям энергии, она возвращается к своему хозяину энергии бедствий. Кроме того, любая темная мысль оставляет на ауре человека магнитное пятно, которое притягивает из пространства созвучные энергии. Сгустки темных энергий образуют на ауре язвы, проникают через них в организм человека, на его органах и сосудах оседает империл, материализованная энергетика. Кристаллы этого яда растут даже от малейшего раздражения или недовольства человека и приманивают из пространства несчастье, преступление, болезнь. Мысль всегда стремится воплотиться в поступки, но породить она может лишь действия, созвучные ей по энергетике. Мощнейшие вибрации темных мыслей препятствуют гармонизации взаимоотношений людей в семьях, В обществе разжигают религиозные, межнациональные и социальные конфликты, обрушиваются на природу. Пульсации мыслей алчности и эгоизма приводят к построению в обществе конструкций, обслуживающих корыстное устремление, способствует созданию многообразных средств духовно-нравственного разложения народов. Увы, ни одно из современных обществ, на Земле, не создана с учетом космических законов жизни. Нигде правители не задумываются о построении в обществе системы жизнеобеспечения, помогающей понять назначение жизни. Познать законы эволюции не задумываются люди и об ответственности перед планетой.